ДЕТЕКТИВНЫЙ СЮЖЕТ Глава двадцать девятая Скопировать текст вручную — дело непростое. Оно требует изнурительных повторяющихся действий. Переписчик должен прочесть отрывок текста, удержать его в памяти, записать красивым почерком и вернуться к оригиналу, вперив взгляд точно в то место, на котором остановился. Чтобы достичь совершенства в этом занятии, требовалась невероятная способность сосредотачиваться. Даже самый вышколенный и внимательный совершает промахи. Ошибается при чтении, что-то пропускает от усталости, невольно переводит в уме, искажает, исправляет за зря, заменяет слова, перескакивает со строки на строку. Личность переписчика как раз и раскрывается в его ошибках. Пусть мы не знаем, чья рука копировала ту или иную книгу, по ошибкам можем догадываться о месте рождения писавшего, о его культурном уровне, сообразительности, вкусах, даже о чертах психики, в зависимости от опущений и замен. Широко известный факт. Любая копия сеет новые ошибки в тексте. Копия от копии воспроизводит недостатки первой, и добавляет новые. Два одинаковых предмета ручной работы всегда чем-то да отличаются Только машины могут штамповать идентичные образцы. Рукописные книги менялись по мере преумножения, как при игре в испорченный телефон, когда люди шепчут на ухо друг другу одну и ту же историю, а потом оказывается, что она стала неузнаваемой. Страстная безумная гонка царей-собирателей превратила Александрию в величайший книжный склад. В библиотеке многие произведения, прежде всего поэмы Гомера, хранились в нескольких экземплярах. Ученые из Муссиона сравнивали версии и находили множество отличий. По мере создания новых копий, смысл текста потихоньку искажался. Иногда становился непонятен для читателя. Подчас в одних и тех же отрывках говорилось совершенно разное. Осознав всю серьезность проблемы, ученые поняли, что с течением веков тексты будут медленно разрушаться из-за человеческого несовершенства. Как утесы постепенно разрушаются прибоем, смысл их будет становиться все более зыбким и, в конце концов, полностью утратиться. Тогда хранители библиотеки предприняли прямо-таки детективное расследование. Они начали сравнивать все имевшиеся версии одного произведения, чтобы восстановить его изначальную форму. Они разыскивали окаменелости потерянных слов и значений под бессмыслицей наносных слоев. Благодаря этим усилиям развелись разные исследовательские методы, выросло целое поколение ученых. Александрийские филологи готовили тщательно выверенные и исправленные версии наиболее важных, по их мнению, литературных текстов, которые брались за основу для последующих копий. В некоторых случаях их даже продавали. Издания, которые мы читаем и переводим сегодня, потомки тех, выслеженных детективами из Александрии. Мусион, называемый тогда «клеткой мус», занимался не только восстановлением популярных текстов. Его ученые непрерывно строчили интеллектуальные трактаты о литературе. Современники с почтением относились к огромному труду александрийцев, но любили и позубоскалить над ними, комическими мудрецами. Главной мишенью шуточек был грамматик «Дидим», написавший невообразимое количество трудов три или четыре тысячи в первом веке до нашей эры дедим безустали работал в библиотеке составляя комментарии и лоссарии покуда мир вокруг раздирали римские гражданские войны Дидим имел два прозвища медные внутренности халкентер потому что именно такие требуются чтобы бесконечно строчить рассуждения о литературе и забывающие книги, библиолат, потому что однажды он назвал некую теорию абсурдной, а ему показали его собственное сочинение, в котором он эту самую теорию отстаивал. Сын Дидима, Опион, унаследовал отцовскую профессию и неутомимость. Говорят, император Тиберий называл его «кимвалом мира». Александрийские филологи, увлеченные, дотошные, образованные, подчас чересчур въедливые, иногда заходившие в тупик, быстро проделали путь, который со всеми его удачами и излишествами потом повторили мы. В эпоху эллинизма библиография впервые в истории перевесила собственную литературу.